Глава четырнадцатая. Марья из рода Як. «Одолели они нас! Спасу нет!» — жаловался староста одной из горных деревень на снежных птиц, что облюбовали их места и, развлекаясь, завалили дома почти по крыше снегом. Влад хмурился и поглядывал на мужчину, сощурив глаза. Кощей из Горыныч, Молчали, и каждый, похоже, думал о чем-то своем, и точно не о том, как помочь жителям деревни, которая даже не находилась на территории их рода. Влад постучал пальцами по подлокотнику кресла, где сидел, и спросил. «И вы ничем их не приманивали и не обижали?» «Что вы, ваша ледяная светлость! И в мыслях не было! Разве ж мы не знаем, что связываться со снежными птицами опасно!» «Это верно», — протянул Влад. «Хорошо, хоть лишь заваливают снегом, они напускают метели и ледяную морь». Староста, хоть и был немалого роста, могуч в плечах и силен, вздрогнул и испуганно посмотрел на Влада. «Помогите, Влад Кощевич, одна надежда на вас». «А князь твой что?» — не выдержал Кощей. «Доходили да мы к нему, он нас и слушать не стал, даже на порог не пустил». В голосе старосты слышалось отчаяние, но глаза по-прежнему с надеждой смотрели на Влада. — Вы не думаете что за даром. У нас богатая деревня. Отблагодарим! Влад хмыкнул, покачал головой. Награду за помощь он брать отказался, и староста растерялся. — Сколько птиц в деревне и возле нее, знаешь? — Мы насчитали пять, — выдохнул мужчина. Наследник рода Кощеевых кивнул поднялся и распорядился. «Марья, твое задание — поймать птиц». «А справиться ли?» — поинтересовался староста, оглядывая меня и сомневаясь. По разочарованию в голосе, который мужчина всеми силами старался скрыть, он все же надеялся, что помогать будет именно Влад. «Я первый удивлюсь, если сильнейшая ведьма да не сумеет изловить снежных птиц». Улыбнулся Влад, чем бил старосту в ступор. Впрочем, осознав сказанное, мужчина воспрянул духом и теперь смотрел на меня иначе. «Дед, ты с князем их побеседуй», — ласково попросил Влад. «Так ласково, что правителя тех земель мне стало заранее жаль». «Горыныч, я с твоим дедом отправлюсь, Влад. Бедный князь, сдаётся жить ему после визита таких гостей в развалинах, что вполне заслужено. Удачи, мария сказал Влад, взмахом руки, активируя зеркало, едва я оделась в теплый плащ и переобулась. Первым в портал шагнул староста. Я следом. Через несколько минут, когда магическое сияние угасло, я оказалась на невысоком пригорке, с которого открывался хороший вид на заметенную деревню. Староста не преувеличивал, когда говорил, что снежные птицы здесь порезвились вовсю. Большая часть домов была скрыта под снегом. Из одного из них через окно выбирался паренек с лопатой. Я оглянулась налез за спиной, на всякий случай прислушалась, затем всмотрелась в темно-синее с россыпью звезд неба. Снова прошлась взглядом по крышам, но птиц так и не обнаружила. «Может, уже улетели?» — поинтересовалась, не особо надеясь. Староста пожал плечами и стал спускаться. Я поспешила за ним. Несмотря на тишину, я оставалась настороже в любой момент готовая пойти в атаку. Трель, напоминающая звон серебряного колокольчика, раздалась, едва мы подошли к деревне, и с нескольких заснеженных крыш взметнулась пурга, поднимаясь ввысь. В ней кружили и расправляли крылья дивные птицы. Белые, сверкающие, словно снег на морозе, с ясными голубыми глазами льдинками. «И не стыдно вам безобразничать?» поинтересовалась я, запрокидывая голову и смотря на их полет. «Фью, фью, фью!» — отозвались эти поганки, и на деревню снова обрушился снегопад. «Что будете делать, госпожа ведьма? Может, помощь какая нужна?» «Понять бы, что их приманило в вашу деревню!» — вздохнула я, но времени на это не было. «Метла у вас найдется?» Староста кивнул, скрылся в ближайшем доме и предоставил мне летное средство. Я вплела чар левитации, наложила на глаза защитные заклинания, чтобы можно было видеть, несмотря на снег, и рванула в небо. Меня закружило, завертело, словно ветку на ветру, и вскоре в этой круговерте стало непонятно, где верх, где низ. На какое-то время я потеряла ориентацию в пространстве, слыша это птичи фью-фью, но на метле все же удержалась. Правда, о том, чтобы сплести хоть какое-то заклинание и поймать птиц, не шло и речи. Сквозь мельтешение снежных вихрей увидела, как замерцала пара огней в домах, и две птицы с радостным криком полетели вниз. Сперев посыпался снег, дом закружил метелью, и обе снежные птицы улеглись на снег, наблюдая за светом в окнах. Судя по всему, Жители заметили под своим носом сверкающие синие глаза, испуганно потушили свет, и встревоженные и недовольные птицы вспорхнули в небо. «Хм, их что, привлекает свет?» Я, озадаченная, спустилась к старости, прятавшемуся за деревом, и уточнила. «А они только под вечер так резвятся? Или постоянно?» «Вечером они обычно спокойные, вот ночью или днем покоя не дают», — вздохнул мужчина. «Ага, значит, догадка верна. Вот что сделаем. Я поднимусь в небо, отвлеку их на некоторое время, а вы гасите все огни в домах». Староста удивленно посмотрел на меня, но спрашивать ни о чем не стал. Молча послушался, позвал в ватагу ребятни, которые в дом не загонишь никакими угрозами и пряниками, и те за четверть часа выполнили требуемое, пробежав вдоль улиц и крича «Гасите свет!». Едва исчез последний огонек, как снежные птицы встревожились и вновь закружила пурга. «Прячьтесь!» — велела я старости и репетне, а сама принялась плести заклинание создавая один за другим огоньки. Снежные птицы почти сразу же успокоились, закружились вокруг них, рассыпая в воздухе снег. Их полет напоминал дивный сказочный танец, и в свете звезд зимней ночи он был прекрасен. Так я и думал, что не просто так они сюда прилетели. Раздался голос кощеева и сам он появился из круговерти метели. Я уже знала, что он способен переноситься на небольшое расстояние, но не ожидала его увидеть так быстро. Их привлекли огни. Отозвалась я, смотря на Влада. Выглядел он идеально. На плаще не подпален, ни дырок, в волосах не путался снег, не то что я. Сейчас ведьма из Рудояк напоминала снеговика. Вы что-то нашли в горах? Ледяную пещеру, где жили снежные птицы. Прошлым летом в горах начали добывать самоцветы и явно не учли, что может случиться обвал. В итоге завалила стену с кристаллами в том месте, где обитали птицы. Лишившись подпитки, которую они получали от света, драгоценностей, стая отправилась искать новый источник. Влад поднял голову и посмотрел на довольных птиц, которые играли в догонялки с магическими огнями. «Свободные, счастливые и безумно красивые! Садись на метлу и мани птицы за собой, тут до их пещеры недалеко!» «Так вы ее очистили?» — воскликнула я. «Разумеется», — ответил Влад, смотря на меня как-то странно. «Правда, шахты напрочь завалило». «Когда отправитесь беседовать с князем этих земель, намекните, что вы знакомы с очень способной ведьмой, которая не страдает от недостатка фантазии, и если он еще раз спугнет снежных птиц, то будет иметь несчастье со мной познакомиться». Влад усмехнулся, помог забраться на метлу, ласковым движением стряхнул с выбившихся волос снег. «Ну что, полетаем?» — прошептал он, почти касаясь моих губ. «Показывайте дорогу, Влад Кощеевич», — хмыкнула я. Меня от такого твоего обращения передергивает. Поморщился он и взметнулся в воздух. Я поманила за собой огни и на предельной скорости полетела за Владом. Птицы, конечно, бросились за нами. Через полчаса, когда они оказались в своей пещере, довольно купаясь в лучах, исходящих от кристаллов, я шмыгнула носом и начала мечтать о чае. «Передохни. Я пока разбираюсь с князем», — сказал Влад, снова призывая магию зеркала. Оказавшись в зале для приема посетителей, я первым делом высушила одежду и переплела косу. Чай успела только налить, когда появились Влад, Кощей и Змей Горыныч. «Все развлечение нам испортил!» — пожаловался на внука Кощей. «Вот вечно ты так! У нас еще два посетителя. Делать нечего, как тратить время на этого идиота». «Ну да ничего. Охранные заклинания я наложил, «Если сунется в шахты или в пещеру к птицам, тотчас узнаю», — сощурился Влад. «Знаешь, внук, иногда мне кажется, ты не из рода Кощеевых, а из рода Як», — вздохнул дед Влада. Я с трудом спрятала ухмылку. «Характер у наследника Кощея лицо тут ничего не скажешь». Когда я вернулась в приемный зал, увидела вторую посетительницу. Ею оказалась девушка лет двадцати. Коса до пола, щуки — кровь с молоком, глаза — синие, а из-под богатой соболиной шубки виднеется парчевый сарафан, расшитый драгоценными камнями. Змей Горыныч и Кощей переглянулись, не понимая, что этой-то от них нужно, а Влад вопросительно уставился на девушку. — Мне завтра замуж выходить, а у меня обручальное колечко пропало! — выпалила она. Я озадаченно оглядела девушку еще раз. Зачарованная, с камнем заморским. Мне его Матвей, мой жених, привез. Я подарок носила на пальце не снимая. А сегодня просыпаюсь. Нет его. Мы с сестрами и матушкой весь дом обыскали. — А мага поисковика вызвать не пробовали? — поинтересовался Кощей. — Да нельзя мне. Матушка Матвея и так против нашей свадьбы. А если узнает, что я кольцо потеряла... Но промага поисковика то не узнает, — не выдержала я. — Ага, как же! Матвей в страже работает, его там все знают, — всхлипнула девушка. — Помогите, пожалуйста, Влад Кощевич, на вас вся надежда. В кольце частичка силы моего жениха, потерять такое! Она расплакалась, Кощей поморщился, змей Горыныч пожал плечами. Влад посмотрел на меня. — Разберусь, — отозвалась уверенно. «Зелье варить нужно?» — спросил он. Покачала головой, обойдусь и поисковыми чарами. А если нет, тогда возьмусь за зелье. Марьяна, так звали девушку, перестала плакать и с надеждой уставилась на меня. Через пару минут мы перенеслись к ней. В горнице собрались все, кто был в доме. Я поздоровалась, скинула плащ и выплела заклинание шепча заветные слова. Моя сила разлетелась по дому и... Ничего не нашла. Показала лишь, что колечко все еще находится в помещении. Ага, значит, домовой припрятал. Просто других логичных объяснений этому не имелось. Эй, сам отдашь, или мне все веники в доме жечь? Поинтересовалась я, скрестив руки на груди. Я тебе пожгу, ведьма, я тебе! Раздался ворчаливый мужской голос, и все семейство Марьяны вздрогнуло. Я засветила на ладони огонь и покосилась на ближайший веник. Тот шустро пополз вдоль стены к выходу. Но я не была бы ведьмой, если бы не подскочила к венику и не поднесла к нему огонек. — А ну, брось! Брось, я сказал! — завопил домовой, тут же мгновенно появляясь рядом. Небольшой бородатый мужичок, ростом мне по колено, одетый в холщовую рубаху и красные штаны, подпоясанный красивым ремешком. Эта нечисть всегда привязывается к определенному предмету в доме. Веники используются в большинстве случаев, потому что на них домовых из одного дома в другой удобнее переносить. Так что долго гадать, где дух прячется, мне не пришлось. — Ты зачем свою хозяйку обижаешь? — поинтересовалась я, так и не гася огня. — Я обижаю? Я? — взопил домовой. — Да я за ней с малых лет приглядываю, в люльке качал. За кашей в печи следил. А она... Что она? — Хоть бы раз спасибо сказала и с собой в новый дом позвала. Я оглянулась на сидевших на скамейках женщин с открытыми от удивления ртами. Зуб даю. Ни одна из них за эти годы даже не подозревала, что в их доме обитает домовой. — А ты им хоть раз показывался? — ласково поинтересовалась я. — разве не понятно, что я тут обитаю? «Никто из живущих в доме не обладает магическим даром», — сообщила я, как бы они догадались. Домовой глупо захлопал глазами, покосился на женщин. — Домовой, да разве же мы тебя чем-то бы обидели, если бы знали, что у нас такой хороший помощник по дому имеется? — всплеснула руками матушка Марьяны. — Да я тебе каждый день сливки готова давать и кусок свежего каравая Домовой виновато опустил голову, шаркнул ножкой и поклонился матери Марьяны. Я с трудом спрятала улыбку. «Не обижайся, хозяйка, но не тебе я теперь буду служить, а твоей дочке. Ей моя помощь-то к лету точно понадобится, когда родится малыш». Марьяна покраснела, попятилась, смотря на матушку, всплеснувшую руками. Судя по всему, обо всех истинных причинах свадьбы она и не подозревала. С четверть часа я слушала, как Марьяна и ее матушка выясняют отношения, а Домовой прятался за мной, понимая, что невольно выболтал чужую тайну. Наконец все успокоились, Марьяна с матушкой обнялись, вытерли слезы. «Домовой, я буду очень рада, если ты пойдешь жить в наш с Матвеем дом». сказала девушка, подходя ближе и присаживаясь на корточке, чтобы рассмотреть нечисть, спрятавшуюся за моим подолом. «Домовые они всегда защиту увидим, просят, если что случится. Знают, что не откажем». Он высунулся целиком, важно кивнул, протянул руку и на ней засверкал перстенек. Марьяна улыбнулась, взяла кольцо и надела на палец. «Ну что, пойдем на кухню за угощением, а потом...» Подол у твоего платья свадебного криво в одном месте подшит. Надо бы подправить. Важно, заметил домовой, и парочка не спеша удалилась. Я же произнесла заветное слово, открывая проход через зеркало, и, не прощаясь, вернулась в приемный зал. Влад тепло улыбнулся. Через зеркало он видел все, что происходило в доме. Змей Горыныч и Кощей уплетали остатки мясного пирога и прихлебывали чай. последний просительницы оказалась директриса детского приюта. Высокая, светловолосая и голубоглазая, с очень добрым сердцем и хорошими намерениями. Это чувствовалось потому, как она рассказывала о своих воспитанниках, по сверкающим радостью глазам и спокойному, уверенному взгляду. Кащеева она просила починить протекающую крышу и подлатать лестницу. Дом, в котором находился приют, обветшал, а денег на ремонт не хватало. Влад открыл портал. «Дед!» «Ты встречаешь гостей, я решаю проблему с приютом», — заявил он. Кощий попытался возмутиться, но Влад проворно впихнул меня вслед за директрисой приюта в зеркало и запечатал путь. Напоследок я успела услышать витиеватую ругань деда Влада. «Что за гости?» — поинтересовалась, не утерпев. «Женщины рода Кощеевых», — ответил Влад. «И что они в прошлый раз учинили?» Не просто же так он не хочет их встречать и свалил эту обязанность на деда. Привезли с собой еще с десяток подходящих для меня невест. Я хихикнула. Влад недобро посмотрел на меня. Смешно ей. Вот посмотрел бы я на тебя, Марья, если бы тебе женихов подбирали, не интересуясь твоим мнением и чувствами. Я ведь не какая-то ледышка, и мне тоже хочется счастья. Извиниться, что задело его чувства, Влад не дал. шагнул к ветхой калитке, за которой виднелось двухэтажное каменное здание. В окнах горел свет, а когда мы оказались внутри, повелло уютом и заботой, несмотря на то, что изо всех возможных щелей дуло, а где-то наверху ветер играл с провалившейся крышей. Влад отвел в сторону директрису и о чем-то начал ее расспрашивать. Дети прятались за диванами и стульями, но любопытные мордашки тут тут ту там выглядывали и рассматривали меня и кощеева «Так, все на лестницу, живо!» — скомандовал Влад, и ребятня беспрекословно его послушалась. Мы с директрисой переглянулись и отправились следом. «И зачем Влад меня с собой брал, если сам справится?» Из-под его рук застроилась магия, ураганом обхватил дом внутри, и, судя по звукам и мерцанию за окнами, снаружи. Закружилась мебель, заскрипели половицы и каменные стены, устрашающий завыл на все лады ветер. и вдруг все стихло. А я еще считала высшим мастерством Влада сотворенную одежду. Да за какие-то считанные мгновения отремонтировал дом. От окон и крепких дверей теперь не дуло, лестница, где мы находились, сияла, словно ее полдня начищали, в главном зале на пол лег пушистый ковер, на диванчиках и стульях оказались уютные пледы, в огромном очаге весело потрескивали дрова. «Влад Кощеевич!» — выдохнула директриса, тараща глаза. Три воспитательницы, неверящие, оглядывались. Одна украдкой даже потрогала ступеньку, будто не верила, что она настоящая. «Так, меня дед срочно зовет. В доме что-то с защитными чарами творится. Мария, дальше сама разбирайся». Он вытащил из воздуха два мешочка. Один сунул в руки ошарашенной директрисе, сообщив, что в нем каждое первое число нового месяца будет появляться пятьдесят золотых, а второй, с каким-то странным порошком, отдал мне и исчез в круговерте метели раньше, чем мы все успели опомниться и сказать хоть слово. Первыми в себя пришли дети. Им, конечно, все было любопытно. Они носились по дому, радостно смеясь и хохоча. Тут же затеяли догонялки и прятки, пока их наставницы решали, что делать дальше. Я высыпала на ладонь щепотку порошка, пытаясь понять, что же такое всучил мне Влад. Крупица случайно попала на ковер, и по нему пробежала волна магии. Чистая сила кощеева та самая, при помощи которой он творит чудеса? Удивляться я уже не могла. Оглянулась на довольную малышню и раскрасневшихся воспитательниц и начала творить то, ради чего меня оставил Кощеев в этом доме. Тут главное — желать и четко представлять, что хочешь получить. С этим я могла справиться. Посреди зала оказалась пушистая елка, украшенная шарами и гирляндами. Под потолком вспыхнули разноцветные огоньки. Еще две щепотки, и под деревом появились коробки с подарками для ребят. Магии хватило и на то, чтобы создать праздничный стол, ломящийся от угощений. А потом мешочек оказался пуст. «Если хоть кто-то при мне скажет теперь плохое слово о Владе Кощеевиче...» «Да я...» — начала директриса. Я тихонько рассмеялась, и пока женщины оглядывали праздничный дом, незаметно покинула приют. Влад ждал меня у ворот, и, признаться, я этому удивилась. «А как же встреча гостей?» «И что там с чарами?» «Разобрался», — коротко ответил Влад. «Но в дом соваться пока не рекомендую. Мои тетушки бывают весьма опасны, когда что-то происходит не по их желанию. То есть Влад и им ограничил использование магии? А если разгромят дом?» «Я в качестве устрашения оставил скелетов из своего деда». Я рассмеялась. Кащеев наклонился и поправил локон мне на лицо. «Ты прекрасно справилась со всеми заданиями, Марья. Как насчет того, чтобы нам вместе поужинать?» «В тихом и не особо людном месте», — заявила я. «Привереда. И где такое, знаешь? Я не часто бываю в городе. Парочка таверн на примете имеется. И чтобы там подавали горячий шоколад. И это я, привереда?» Шальная улыбка озарила лицо Влада, и сейчас передо мной был вовсе не сильнейший колдун королевства, а мужчина, от взгляда которого подкашивались коленки и бешено билось сердце. Мы немного попетляли по заснеженным, украшенным светящимися гирляндами улицам и оказались в небольшом, но уютном местечке. Народа здесь было немного, видимо, большинство в преддверии праздника веселятся на площади. Мы, заказав густую похлебку и блины с вишневым вареньем, болтали и наслаждались вечером. Влад рассказывал, как учился магии, в какие передряги попадал и как из них выбирался, расспрашивал меня о зельях, о моих желаниях и надеждах. И как-то незаметно и легко одна тема переходила в другую. Мы уже давно расправились с едой, выпили горячий шоколад со взбитыми сливками и по-честному напополам поделили последний блинчик, когда поняли, что потеряли счет времени. Оказавшись на улице, Влад позвал одного из своих коней и помог мне на него забраться. «Не бойся, Марья, я же рядом, за спиной», — отозвался он, крепко обнимая. «Я же ведьма, с метлой управляюсь. Почему должна бояться лететь на волшебном коне? Тем более на таком красавце». Лошадка довольно фыркнула, услышав похвалу. Влад усмехнулся, Отдал команду, и мы взлетели в звездное небо, оставляя внизу сверкающий огнями город. И так хорошо было в этих простых мужских объятиях, что дорога до дома Влада показалась совсем короткой. И, прощаясь с ним у ворот, я мечтательно улыбалась все то время, пока добиралась до своей комнаты на чердаке. Оборотное зелье закончило действовать несколько минут назад, во флаконе его оставалось всего на пару часов. как раз настолько, чтобы успеть пойти на бал, спрятавшись под чужой маской. Ведь завтра Влад объявит имя девушки, которую вскоре назовет своей женой. Влад Кощеев Я услышал призыв деда, когда закончил приводить в порядок приют. От директрисы уже знал, что заняться ремонтом и помогать с ним по приказу градоначальника должен его помощник, но тот взял деньги и исчез, А на прием градоначальнику директриса приюта так и не смогла попасть. Похоже, придется побеседовать и с ним, а также разыскать его помощника. Но заниматься этим накануне ледяной полночи не получалось. Дом полон невест, среди них прячется Маара. До сих пор не жестом, ни взглядом не выдав себя. И наша схватка, если она случится, состоится завтра. Дед был настойчив. Зов повторился, и пришлось откликнуться. Отдал Марье мешок с силой, которую, как-то экспериментируя с дедом, превратил в порошок. Должна справиться. Все же и с домовым договорилась. И как-то легко и просто у нас вдвоем получилось разобраться со снежными птицами. На лицо просилась улыбка, и я поддался ей. Как же многое изменилось в моей жизни, когда в ней появилась Марья. словно я обрел невидимые крылья и парил на них от одного ее взгляда. Дед, оказывается, звал, потому что защитные чары, которые я постоянно усиливал, не пускали в дом гостей. Две дюжины родственниц, четыре тети, их дочери, сестры. Малышня тут же облепила меня, интересуясь разом, научу ли я их драться с мечом и создавать ледяные цветы. Пришлось поддаться на уговоры и сдаться, чем поверг в шок даже деда. Пока детвора с радостным гомоном носилась между каретами и слегка растерянными кучерами, тетя Аглая поинтересовалась. Неужели влюбился? «Да какой там!» — махнул рукой Кощей. «Много ты понимаешь, мужлан неотесанный!» — поддержала тетю Аглаю ее сестра Эльза. Наш мальчик вырос и стал сильным колдуном, но не от этого сияют запредельным счастьем глаза. Дед нахмурился, уставился на меня. Я обнял по очереди тетушек, никому не дав ответа на заданный вопрос. Подошел к воротам, ослабляя защиту. но «Ну, хоть не просто так в этот раз приехали!» — воскликнула тетя Аглая. «Мы тебе такую свадьбу приготовим, Влад!» — подхватила тетушка Эльза и сбежать захотелось еще сильнее, чтобы увидеть Марью, вдохнуть запах ее волос и поймать чуть лукавый взгляд зеленых, словно сказочные изумруды, глаз. «Темная бездна», — выдохнул дед и, правда, влюбился. «Ну все, теперь от меня не отстанут». Пока высыпавшие из дома слуги под руководством биатрис помогали гостям заносить вещи и провожали к дверям, дед скрестил руки на груди и явно собирался приступить к пыткам. «И кто же она?» «Тебе не понравится ответ, дед». «Совсем?» — ехидно уточнил он. Конец света пережить будет проще, чем твою реакцию. Ты издеваешься? Она ведьма из рода Як, дед. Кощей вытаращил глаза. Рот у него открывался и закрывался, как у рыбы, а слов все не находилось. И что? Никаких вариантов и шансов. Начал было дед, решив поискать лазейку. Она моя суженая дед. Мне проще от силы отказаться». чем от нее. «От силы! Ты что собрался? Да я! Да ты!» «Дед, я не собираюсь отрекаться от рода, успокойся, я всего лишь собираюсь жениться». «На ведьме из рода як?» — голос деда звучал хрипло и как-то нехорошо. «Да». Кощей молчал слишком долго. «Иногда мне кажется, внук, что наш род прокляли не один раз, а как минимум дважды. С чего вдруг? С того, что мы можем одолеть любого врага, справиться с тьмой и победить каждого, кто придет к нам со злом на сердце. Но вот устоять перед ведьмой из рода як не можем. Дед, да разве же можно устоять перед любовью? Он посмотрел на меня, вздохнул и сказал «Любовь у него». «Да никаких нервов на тебя уже не хватает, Влад!» Я рассмеялся. Дед вдруг насупился и навис надо мной. «Вот только упусти ее, внук!» «Я тебе!» Кощей угрожающе потряс кулаком. «Ты лучший дед на свете!» «Иди уже!» — махнул он. «Она ведь тебя, наверное, ждет!» Дед понимающе посмотрел на меня. «С твоими гостями я разберусь!» «Марья с последним заданием справилась?» «Да». Он кивнул, но расспрашивать не стал. Я призвал силу и, шагнув в круговерть метели, улыбнулся. «Дит даже не подозревает, что Марья и есть моя суженая. Будет ему очередной сюрприз».